Глава 21. Уж чему меня научила жизнь за такое количество лет? Так это определять военных с первого взгляда. Не знаю, в чем это выражалось, но стоило мне посмотреть на человека, мимолетно уловить его уверенное движение, жесткий взгляд, манеру держаться, так я мог с довольно высокой точностью сказать, как давно человек в армии. Здоровяк с квадратной челюстью, короткими светлыми волосами и голубым взором милого убийцы оказался чуть младше меня. Лет на пять-семь. Но в чем я был уверен? Всю свою жизнь он связал с военной службой. Не похоже, чтобы прямиком из училища. Скорее всего, срочка, потом контракт, но следом уже заставили идти учиться. Если у тебя хватает мозгов, то всю жизнь в сержантах сидеть не будешь. Но что мне понравилось еще меньше всего, часть его людей тоже оказалась военными. Как там было, надо бояться не львов, которыми управляет баран, а баранов, которыми управляет лев. Вот только ничего не говорили про львов, которыми руководит лев. Иными словами, шансов вырваться из окружения у нас никаких. Прайт окружил мою группу довольно грамотно и четко. Как бы не хотелось признавать обратное, но придется сдаваться на милость победителя. Только будет ли она, эта милость? Здоровяк стоял возле угла дома, почти не скрываясь и сложив руки на автомате перед собой. Слишком уверен в себе. Такое бывает в двух случаях. Первый — у молодых вояк, которые думают, что все держат под контролем. Второй — когда все пути отступления перекрыты, а малейшее твое движение будет жестко пресечено. Но молодого вояку этот тип с квадратной челюстью не походил. «Давай, солдатик, не глупи, никто сегодня не умрет». Он говорил быстро, растягивая слова и заметно выделяя «о». Видимо, с юга России. Я еще раз осмотрел собравшихся вокруг парней. Те выглядели очень уж серьезно, готовые в любой момент нажать на спусковой крючок направленных на нас автоматов. Вот почему одним все, а другим пацаны и женщины. Тихо, без резких движений, сказал я своим. В боевую трансформацию не переходим. — А если они нас? — начала была громуша да осеклась. — Хотели бы, так уже, — ответил я ей. Сам медленно поднял руки перед собой, давая понять, что все осознал и глупости совершать не намерен. Здоровяк же сделал совсем неожиданное. Он медленно поманил меня пальцем и сам пошел навстречу. Я несколько секунд пытался унять желание перейти в боевой режим и снять его лианой. Достану ли? Если нет, то рядом слепой. Его игла не промахнется. А еще быстрее сработает псих. Вот только что потом. Да все понятно. Кого можно перестреляют, громушу и кору будут брать способностями. И что-то мне подсказывает, что возьмут. Поэтому после небольшой заминки я отправился навстречу переговорщику. Если честно, даже самому интересно стало, чего же он хочет. Легче всего просто положить нас тут, и дело с концом. Но этого они не делают. Что затеяли? Сейчас узнаем. «Здорово!» — улыбнулся командир, протягивая огромную лапищу. Только оказавшись рядом с ним, я понял, какой же он огромный. Наверное, двух метров в нем нет, но рост явно переваливал за метр девяносто пять. В плечах, косая сажень, небольшой животик не портил впечатление А каждая рука, что у меня нога. Рядом с ним я смотрелся отставшим мальчиком, который не ходил на физкультуру из-за освобождения. И вроде улыбка открытая. «Почти добрая. Вот только что-то мне подсказывало, что если что-то пойдет не так, она превратится в звериный оскал. С другой стороны, вряд ли я смогу сейчас диктовать свои условия игры. Поэтому я протянул руку. Здорово, коль не шутишь». Гигант несколько раз потряс кисть, но отпускать руку не торопился. «Куда идете?» Спросил он, глядя в глаза. И взгляд его стал очень уж пронзительным. этим голос завалить!» Чуть улыбнулся я, представляя, как в следующее мгновение этот тип попробует сломать мне руку. Однако мой ответ устроил собеседника. Он сначала удивленно посмотрел на меня, словно только что увидел, а потом ухмыльнулся. «Ну, ни хрена себе! любить так королеву, да?» «Интересная цель. Полиграф. Он вновь потряс кисть. И вот только теперь до меня, пусть с некоторой задержкой, стало доходить. Потому что от моего ответа действительно многое зависело. Забавно, конечно, как голос распределял способности. Кому-то достался магнетизм, кому-то неуязвимость, а другим возможность чувствовать, врет человек или нет». С точки зрения боевых навыков – пустяк. С точки зрения руководства – способность, которую вряд ли как-то можно переоценить. «Шипастый», – ответил я. «Следующий вопрос будет, какими способностями обладаю?» «Будет», – кивнул полиграф. «Управление растениями». «Добре». «Где служил?» Я пожал плечами, но, вспомнив о способностях собеседника, добавил. Не помню. И только после этого полиграф разжал мою руку. Он поднял правой в футболки и показал татуировку. Парашют, под ним тигр, ниже солнце и горы. А под всем этим на ленточке выбито 108 ГВ ПДП-98. Угу. С возрастом я чуток промахнулся. Этот лось все же значительно моложе. Знаком, сталкивался, кивнул я. Кубанский десант на штурмовой полк. Со мной тут еще 12 ребят оттуда. Все очнулись здесь, как никто не помнит. Выживали, как могли. А когда похолодание пришло, выяснилось, что мы находимся в стратегически важном месте. Почти на границе районов. Ну и стали фильтровать беженцев из холодных земель. Те, кто адекватный и не любят пи***ть, почем зря. Взяли к себе. Других в расход. Сам понимаешь, военное время. Я кивнул, не испытывая никакого сочувствия к тем, кто не прошел проверку. В городе жило много людей, и большая их часть не была праведниками. Скорее уж наоборот. Существовало две экстремальных ситуации, когда на человека выходят наружу. Зона и война. И так уж случилось, что голос объединил эти две категории. «А ты, значит, либо из пицуры, либо из разведки?» Не спросил, а предположил полиграф. Я пожал плечами. Вообще, судя по обрывкам воспоминаний, все действительно было так. И татуировки отсутствовали именно по этой причине. Чтобы если попадаешь в плен, куда я и попадал, никто не мог сорисовать твою личность значит сюда добавляется еще вариант с диверсантом однако это все гадание на воде да и не суть важно вот только попался как салага заметил я нормально все хлопнул меня по плечу полиграф правда вышло так сильно что я даже присел у нас же все отработано мерцающий за сто метров ауру человека считывает Он твоего пацана с крыльями сразу срисовал. Но мы и укрылись в домах. Поняли, что это разведка идет. А потом еще и ты подоспел. Ну, точнее, не ты, а какая-то тень. Потому что ауры не было. Это, кстати, что такое? Способность артефакта. Не стал лукавить я. Артефакт окульта. Даже не столько удивился, сколько обрадовался полиграф. Ага. Слышал о таком? Не просто слышал. Он усмехнулся и ударил себя по груди. Вот он, здесь. Остов культа. Или ты думаешь, я всегда такой здоровый был? У тебя что? Окей культа. Отделение духовной оболочки. Очень хорошо подходит для разведки. Раскрывать все карты я не собирался. К тому же полиграф отпустил руку, поэтому всю правду можно было не говорить. А око он в любом случае видел. Честно говоря, новость о найденном артефакте не порадовала. С одной стороны, вот он передо мной. С другой, чтобы завладеть остовом, мне нужно убить носителя. Или все же нет? Молот говорил, что я должен собрать все артефакты. Вот только не ясно, в одном теле или просто рядом. Если второй вариант возможен, то мы с полиграфом можем добраться вместе до голоса. Надо будет вновь запрашивать аудиенцию Толстожопова, чтобы он прояснил все тонкости. Осталось всего ничего, уговорить десантника. Как я понял, о самих артефактах он знает немного. Ну да, стал бы тогда полиграф мне рассказывать так просто о клете. Это, с одной стороны, даже хорошо, да и тяга к другим артефактам у него пока слабая. Так что этот вопрос надо будет обмозговать. «Что теперь?» «Разоружаемся и в лагерь», — улыбнулся здоровяк. «Думаю, на слово ты не поверишь», — ухмыльнулся я. «Мне и не надо будет. Ты скинешь все, чем можно убить. Я пожму тебе руку и все». Но способности ты же не можешь забрать. Понятное дело. Поэтому за вами будут постоянно приглядывать. Когда мы поймем, что можем доверять друг другу, то оружие вернут. Все просто. К тому же надо будет побалакать по поводу вашей интересной цели. Убить голос. До такого даже я не додумался. Процесс разоружения лично для меня предстал чем-то унизительным. Вроде как мы и не пленные, но в то же время оружие сдай сюда, встань, резких движений не делай. Глядя на растущую груду огнестрела, полиграф лишь цокал языком. А я с сожалением смотрел, как автоматы исчезают в инвентаре его людей. Небольшая загвоздка вышла только с тремором. Как пацан сообразительный? Он не придумал ничего лучше, чем зажилить пистолет. Эх, какой в нем прапорщик пропадает. Ему же действительно надо все повторять медленно и по два раза. Вмешаться я не успел. Полиграф хитро подмигнул моей группе и коротко сказал. А вот сейчас я покажу, что происходит с лжецами. Ну что, парень, больше оружия нет? Нет ответил Тремор, забыв о всяком благоразумии. Казалось, здоровяк ничего не делал, просто пожал руку. Вот только пацан рухнул, как подкошенный, и забился в конвульсиях, ярко подтверждая свое прозвище. Слепой тут же ощетинился иглами. Громуша потемнела, но я успел поднять руку, останавливая их. Весьма вовремя, потому что еще чуть-чуть, и точно бы началась бойня. «Жив будет, но урок запомнит надолго», — сказал полиграф, отпуская руку Тремора. «Это называется касание истины». Я поднял обессиленного пацана, которому только что сделали прививку против вранья, и призывно протянул ладонь. Довольно скоро на нее лег пистолет, который я сразу же передал одному из людей полиграфа. «Попробуем еще раз» улыбнулся, здоровяя к тремору. Теперь пацан все же догадался вытащить небольшой топорик и нож, после чего, наконец, прошел проверку. Да. Век живи, век учись, дураком помрешь. В случае с тремором поговорка работала безотказно. Вон тот, крусавец, борзый, управляет предметами на расстоянии. По ходу движения показывал на своих людей полиграф. Он и закатил автобусы, чтобы вы попались в ловушку. А почему борзый? Поговоришь с ним, узнаешь. Вот этот, мерцающий, считывает ауру. Так мы всех на подходе и вычисляем. Там Пузо. У него довольно специфическая способность. Может, увидишь еще. Это все не твои люди? В смысле, не военные? Теперь это все мои люди, обрубил полиграф. Ну да. Они пришлые, если то об этом. Так случилось, что наиболее сильные способности как раз оказались у неподготовленных людей. Ну ничего, солдатами не руждаются. Со временем всех бойцами сделаем. Ага, вот только как раз времени-то голос и не даст. Судя по тому, как живообращенные превратились из людей в куколок, а потом в черных смертоносных тварей, Скоро предстоит глобальное вторжение сынов Несуна. «Мне-то ладно, я вроде у них на хорошем счету. А что будет с людьми полиграфа?» У меня был ответ, но он вряд ли понравится уверенному в собственной непогрешимости десантнику. Для себя я все же еще не мог определить, как именно поступить. Попробовать действовать заодно... Для подобного слишком мало исходных данных. Какова численность общины, настроение в ней? Чего вообще эти ребята хотят от жизни? Вдруг, а такое тоже возможно. Их все больше, чем устраивает. Тогда мы со своими сумасшедшими идеями будем совсем не кстати. С другой стороны, я на минуту представил взвод бойцов, большая часть из которых профессиональные военные. Мы бы такого шороха тут навели. Кстати, если вдруг мы не подойдем друг к другу, сможем ли расстаться друзьями, или полиграф решит и нас в расход отправить? Я задумал немного прозондировать эту тему. А почему автомобили не используете? Тот же белый автобус в полном порядке. Можно уехать отсюда. Ну, в целом, да, в порядке, усмехнулся полиграф. Только у него есть один недостаток. Называется он двигатель внутреннего сгорания, который работает на бензине. Чтобы наглядно мне продемонстрировать, он махнул рукой тому самому борзому, мужичку средних лет с выбритыми висками. Тот протянул руку, и крышку бензобака, ближайшей потрепанной иномарке, сорвало. После чего телекинетик попросту поднял машину и перевернул ее на бок. И на асфальт полился бензин. Если не приглядываться, вполне ничего. Вот только я подошел ближе и подставил ладонь, посмотрел на грязно-желтый оттенок, понюхал. Да, это уже говно, а не топливо. Такое ощущение, что он тут пару десятков лет, сказал я полиграфу. О, мы пришли к такому же заключению, согласился тот. И дизель, и бензин непригодны к использованию. Надеялись найти что-то на газу, но пока поиски успехов не увенчались. Да, новость достаточно печальная. Хрен тебе шипастый, а не экскурсионный автобус по городу. Но в то же время я с облегчением заметил, что полиграф никак не отреагировал на мой намек про «можно уехать отсюда». Это хороший знак. Глядишь, так что-нибудь и получится. Единственное, что омрачило путешествие, поведение того самого мерцающего, который выступал у военных в роли системы ПВО. Странный он был. Вроде мужик взрослый, хорошо за сорок, но субтильный. Несмотря на года, мясо так и не наел. Потому я относился к нему, невзирая на серьезные способности по обнаружению потенциального противника, немного снисходительно. Маленькая собачка до старости щенок. Так вот этот мерцающий, все время подозрительно зыркающий взглядом, наконец набрался смелости и подошел к полиграфу. Товарищ лейтенант, разрешите обратиться?» Видимо, даже гражданских, а мерцающий был именно один из них, учили обращаться по уставу. «Это вполне неплохо. Я вот развел демократию на ровном месте». Хотя, может, моим бы тоже немного дисциплины не помешало. Удивило лишь, что полиграф лейтенант. Из того, что получилось вспомнить, выходит, что я лейтенант. Ответил тот на мой немой вопрос. Конечно, хотелось бы думать, что и дальше дослужился. Но звездочки себе лишнее раньше времени вешать не хочу. Только после этих объяснений он обернулся к мерцающему. «Разрешаю». «Наедине». На мгновение смутился мужичок. Полиграф нахмурился. Было видно, что подобный разговор ему не особо нравится. Но, скорее всего, мерцающий обладал определенным авторитетом или попросту раньше не позволял себе таких фортелей, что превращало данную ситуацию в исключительную. Поэтому десантник дал знак ждать и отошел с собеседником в сторону. «Чего это они там, шепшуша? почему ты необычайно заволновался слепой. «Девчонок наших разбирают!» Невесело пошутил я. И совсем шепотом добавил. «Псих! Попробуй вибрации пощупать!» Только теперь я порадовался, что в режиме боевой трансформации Крикун почти не меняется. Если не присматриваться, подумая, что он просто сильно зевает. Тем временем полиграф с мерцающим перекинулись несколькими фразами и теперь возвращались. Начало не разобрал, шепотом затаратурил псих. Потом этот командир спросил, может это в мерцающем проблема, мол, перенапрягся или устал. Тот ответил, что нет, не чувствует ауру. Подошедший полиграф осмотрел нас, причем на мне его взгляд не задержался. Зато остальных десантник довольно пристально пощупал глазами и опять улыбнулся. Только в этот раз его улыбка вышла невероятно фальшивой. Он пытался дать понять, что все в порядке. Тот, кто считывал правду, оказывается, сам не умел врать. «Ну что, давайте поднажмем, идти совсем недалеко», — сказал он. «Наши, наверное, уже обед приготовили. Вы же хотите есть?» Он махнул рукой, и мы, окруженные плотным кольцом военных, продолжили свое путешествие по незнакомому району города.